Глава 9. В газетах, выходящих на подконтрольных померанскому дому территориях, начали проскальзывать коробки и статьи на тему мира. Где сказать: хватит воевать, пора наслаждаться плодами победы. Иванна, сколько завоевали, теперь для Венедии, Унии и империи настала пора всеобщего благоденствия. Учитывая мощнейшую пропагандистскую машину Рюгина, для понимающих людей эти статьи выглядели как организованное сопротивление оппозиции. Сперва статьи пошли робко, но затем, видя фактическое бездействие властей, завязались дискуссии на страницах прессы. «Как же я устал поддерживать видимость оппозиции!» — вместо приветствия сообщил фон Бо, вяло садясь на кресло. «Что, совсем плохо?» — сочувственно спросил император Родича. «А-а-а!» — усталый взмах рукой и молчание, но через минуту Юргена прорвало. «Это ж ужас какой-то!» Я даже не подозревал, какие идиоты есть среди думающих людей. Ёж в их мать. Считают себя думающими на основании того, что они всё подвергаюто мнению. Скажет власть, что небо голубое, так на зло будут твердить об опасности дождя, даже если на небе ни не облачка. Да их вроде мало, с вопросительной интонацией сказал Рюгин. Да мало кто спорит. Умные люди прекрасно понимают свою выгоду. Если государство растёт и развивается, давая своим гражданам всё больше возможностей, Так уже замечательно. Но если это самое государство может стать гегемоном на половине земного шара, так нужно всеми силами поддерживать свою родину. Ведь от этого напрямую зависит будущее твоих потомков, их благополучие, безопасность, само существование. Что? Совсем оппозиционеров нормальных нет. И, заметив удивленный взгляд старого друга, виновата разбил руками. Ну да, подзапустил это направление. Сам знаешь, сейчас у меня другие задачи являются первоочередными. Да есть и нормальная оппозиция, точнее даже не совсем оппозиция, а... Юрген призадумался, подбирая слова. Есть люди, которые считают твою политику неидеальной, не в смысле для империи вообще, а конкретно для Дании, Норвегии, Баварии. Но здравый смысл у них имеется, и они видят, что пусть твоя политика не идеальна для их маленькой родины, в общем и в целом, жить им стало гораздо лучше. Попадание здесь не удержался от самодовольной улыбки. Одно только отсутствие постоянных войн между европейскими странами, де-фактическое да отсутствие границ и таможен, да расходов на содержание непомерно больших армий, уже этого хватило бы на существенный рост благосостояния, а ведь это только малая толика, вродечу усмехнулся, вместо удача читая своего повелителя. Имею право на самодовольство, воршливо сказал Владимир. Имеешь, имеешь, успокоил его фонбо. Я тоже имею. Мы вообще молодцы. посмеялись и продолжили. Но это даже не оппозиционеры, а люди, которые считают, что им надо прийти во власть на своих малых родинах, дабы жизнь там стала вовсе уж сказочной. Претензий к тебе нет. Люди просто считают, что с ихне оценимой помощью можно было бы сделать ещё лучше. Ну так в чём проблема-то? всё ещё тормозил Рюгин. Во-первых, противно, а во-вторых, мои подопечные, они такие идиоты. Громкое рычание императора заставило влететь охрану с круглыми глазами и оружием наперевес. Жестом отпустив их, он наклонился к бо. "Не томи, продолжай". "Идиоты, фактически на уровне диагноза", устало заговорил тот. "Там у каждого первое вас мозгами не в порядке, то мания величия, то ещё что в таком же духе. Ну, хочешь славы и внимания, хочешь почувствовать себя избранным? Так ведь есть куда силы приложить. Я не говорю про войну или даже чиновничью службу". Но кто мешает заниматься конкретными злоупотреблениями конкретных чиновников, торговцев или производителей? Только бы благодарили бы. Но тут ведь думать надо, а главное делать, а им этого не хочется, проще обвинить всех скопом, вывалились в грязи. И ведь поганцы какие хитрые, прямо не говорят, а по слухам, по непроверенным данным или ещё что в том же духе. И глядишь, дельный человек, как по моим объятьям, руки у него опускаются, общество с подозрением смотрит. А эти горды власть обличают, правдолюбцы. Что только дураки ленивые с большим самомнением в оппозиции не поверил Владимир. Да если бы, тогда с ними легче было бы намного, хмыкнул родич. Есть и просто подонки, для которых чужие неприятности слаще мёда. Есть желающие как-то сделать на этом карьеру. Есть дураки прекраснодушные, Последних вообще часто в тёмное используют. Настрачают, мозги замусорят. Ну вот и знаешь эти масонские методы. Юрген положил ногу на ногу, осторожно отхлебнул из кружки ледяного кваса, поморщился. Остатки зубов остро реагировали на температуру. Но это ладно, решаемо. Главное же, ты даже представить не можешь, как это тяжело изображать с такими нормальной опозицию. Но раньше это ведь была позиция и вроде как серьёзная. Я не говорю про оппозицию настоящую, дескать, я люблю свою родину и считаю более верным и наиподход к решению таких-то проблем. Имея в виду именно врагов, стремящихся развалить государство и затеять реформы такого же разрушительного характера. Была, захивал Юрген, как-нибудь. Но сам вспоминай, там же всё буквально пронизано было шпионами и вражескими агентами. Многие напрямую жалования получали в иностранных посольствах. Ладно. Я так понимаю, ты жалуешься на то, что некого поставить и изображать лидеров оппозиции. Точку. Я даже своих людей туда поставил, затеял одну долгоиграющую комбинацию, и всё равно приходится контролировать буквально каждого оппозиционера, чтобы они хоть как-то соответствовали. Фон Боф оморщился. Понимаю, что мои жалобы даже звучат глупо. Серьёзных врагов в пределах государства почти не осталось. Владимир весело закивал. скалесь как деревенский дурачок на свадьбе. Фу, выдохнул собеседник. Я и сам понимаю. Просто именно сейчас мне нужно, чтобы англичане поверили в наши внутренние проблемы, со буквально на грани провала. Вот и пришёл себе нервы успокоить, да тебе потрепать. Облегчало немного. Пойду я. Через недельку другую будет решающая фаза. Англичане поверили. Да и как не поверить, если спецслужбы по Миранского дома сработали как никогда безукоризненно, показав им потрясающую по масштабу и мастерству исполнение фальшивку. А главное, островитяне хотели поверить в существование проблем у врагов, претендующих на их место. Если постоянно твердить о божественной поддержке всех начинаний старой доброй Англии, то волей-неволей сам начинаешь в это верить. Войска Британии стали действовать значительно более активно и даже резко, верив, что если уж проблемы имеются даже в Венедии, посвященная Римской империи стоит на грани нет в гражданскую войну англы вряд ли поверили бы ну о сказочку о волнениях и необходимости держать там войска они прослушали с большим удовольствием в результате участились случаи десантов на отражение которых бросали ополчения с соответствующими результатами ополченцев было жалко но реальной альтернативы просто не было разгорячившись локальными успехами в странах унии Гёрх несколько умерил пыл по отношению к померанскому дому после дебатов в парламенте и отправил дополнительные полки в Канаду и на удержание захваченных французских колоний. Поступок нельзя было назвать глупым. В свете имеющихся в английского парламента данных всё было вполне логично. Да и в колонии шли полки откровенно второсортные, причём сильно разбавленные свеженаловленными бродягами. И хотя ядро профессиональной британской армии осталось в общем-то нетронутым, Главное было сделано, резервы были выбраны по частю. Логика прослеживалась железная. Будут захвачены колонии, будут и ресурсы, причём во много большем объёме. И не только товар, но и люди, ведь можно будет вернуть в Англию часть колониальных войск, да ещё и пополнить их тамошними уроженцами. Раз уж сейчас Померанские дома испытывают трудности, то нужно ими воспользоваться. Проверив земли императора на прочность, И поверив, что сейчас там достаточно серьёзные внутренние проблемы, Англия усилила свои действия против Франции. Знающие люди не удивлялись, это были естественные многовековые враги. А померанский дом, не он первый, не он последний. Был период великой Польши, Испании, оборвался взлёт Австрии и Пруссии. Очередная воскутная империя, которая уже начала разваливаться. Именно такие впечатления создали венецкие спецслужбы в англичан. Ещё больше усилий потребовалось, чтобы направить английские силы именно против Франции, не затрагивая священную Римскую империю. Доводы приводились самые простые. При нападении на граждан империи может заиграть патриотизм, и они крепче сплотятся вокруг Рюгина. А если не нападать, то через десяток лет империя сама развалится. Война англов с франками началась жесточайшая, и сейчас помощи от империи практически не было. Так, капельные вливания провинциальным полкам, в которых были особенно сильны сепаратистские настроения. Франция осталась одна. Качество французских солдат даже сейчас было заметно выше, чем английских, но это нивелировалось куда как к лучшим снабжением британцев, хотя и они сидели на полуголодном пайке. Очень уж много сил было брошено на захват французских колоний. Битвы шли ожесточеннейшие, и уже к началу 1799 года Счёты битых с каждой стороны перевалил на десятки тысяч. Затягивать войну не хотела ни одна из сторон. С ресурсами было туго у всех. Свою лепту внесли и корсары, и каперы, и пираты, базирующиеся в Средиземноморье. Венеция без особого стеснения выдавала патенты, ведь формально страна продолжала воевать с Англией. Правда, случались и нападения на французские суда, причём как бы не больше, чем на английские. Но власти империи старательно закрывали на это глаза, скупая добычу, поставляя порох и пушки и ремонтируя повреждённые суда. Основные силы пиратов базировались в Греции, и местные рыбаки-контрабандисты, знающие Средиземноморье лучше собственного огорода, буквально терроризировали торговцев. А то, что большая часть более-менее серьёзных каперских капитанов была из военного флота Венедии и Унии, срочно взяв отпуска, так это мелочи. Несколько серьёзных операций провёл и Венецский флот, делавший вылазки из мраморного моря. Но были они скорее ознакомительными. Судов у Святослава в регионе Средиземноморья было в разы меньше, чем у англичан, и основная функция их была отвлекающей не разбить врага в решающем сражении, а повредить вражеские корабли так, чтобы те оставались на ходу, но не могли толком выполнять свои функции. С этим лучше справлялись пираты, грабящие суда обеспечения и устраивающие налеты на вражеские стоянки. Показав британцам, что основная масса венецких моряков находится в Средиземноморье, Святослав вынудил англичан оттягивать свои силы из Северного моря, где и располагался домашний флот Англии, прикрывающий страну. Адмирал флота, в общем-то, и не лукавил особо. Основная масса его подчиненных и правда находилась в районе Мраморного моря и Греции. Другое дело, в большинстве своем это были новички, Да, лихие пиратские капитаны, штурманы и командиры абордажных команд и в самом деле присутствовали в регионе, и даже в большинстве. Просто перебросить 3-4 сотни офицерского и сержантского состава из моря Средиземного в море Балтийское немного проще, чем рядовой состав. Нельзя сказать, что Святославу не хотелось нарушить приказ отца, не проследить английский флот на Средиземном море. Благо возможностей возникали не раз. Но он и сам прекрасно понимал, Кто такое западня и не имел желания отразнить опасного зверя раньше времени. Вот если бы появилась возможность уничтожить значительную часть вражеского флота, а сводить на нет все усилия ради десятка другого кораблей не хотелось. Поэтому даже пиратство, прикрываемое империей, было обставлено как опасливое желание подпортить бриттаньи нервы, причём так, чтобы давать как можно меньше поводов к обострению ситуации на официальном уровне. Ну и подзаработать на разваливающейся Франции, чего уж там. К маю 1799 года английские и французские суда, находящиеся в Средиземном море, практически все нуждались в ремонте. И нужно сказать, что виной тому были именно действия каперов. На военные суда они редко рисковали нападать, но вот торговые и транспортные, идущие без серьёзного сопровождения, редко добирались до места. Плюс диверсии. В общем, у военных судов просто не было возможности нормально ремонтироваться. У французов ситуация с ремонтом выглядела намного лучше. Они имели возможность опираться на родные порты. Но англичане имели заметное численное преимущество и уверенно сокращали число противников. Можно сказать, что к маю военно-морские силы Франции и Англии в данном регионе сравнивались. Однако битый с высотословами английский адмирал Бёрджес подловил таким не слишком умелого, зато идеологически правильного французского адмирала, которого толком и не знали на родине. Очень уж быстро тот взлетел из самых низов и в ожесточеннейшем сражении неподалеку от Няполя разгромил его, фактически уполовинив Гальский флот в регионе. После этого ничего не препятствовало высадке десанта и в июне этого же года 50 тысяч псов Георга, собранных по большей части с оккупированной Италией, откуда уже были выдавлены французские войска, замаршировали по Марселю. У самого Бёрджеса после блистательной победы Суда нуждались в срочном ремонте, и даже трофеи не спасали положение. До этого времени, но Рюгин не дал, приказав активизировать действия оператов Южного флота, базирующегося в Мраморном море. Начались наглые налёты за трофеями, которые Бёрджесс не мог толком пресекать. Английский флот, армия без изстенчего грабеляси и лорды адмиралтейства после долгих прений в парламенте послали туда часть домашнего флота. Суда требовались спешно. Замён для защиты острова планировалось отозвать часть судов, требующих наиболее серьёзного ремонта. Дождавшись прибытия подкрепления в виде судов и новой партии английских солдат, Померанский безжизненным голосом приказал: "Начинаем". Через 3 дня в Старой доброй Англии начали греметь взрывы, неожиданно мощные по нынешним временам. Парламент во время заседания, некоторые английские клубы, резиденции монарха и его семьи целей было много. но и взрывов ничуть не меньше больше дюжины только серьезных ответственность за террор взяла на себя организации дети артура которая до этого считалось чем-то вроде координирующего центра у кельтского сопротивления примечание дети артура здесь имеется в виду король артур вполне реальный исторический персонаж который объединил кельтов для борьбы с германскими племенами захватчиков англами и саксами что характерно то Современные английские историки уверенно говорят, что сам Артур и его войны пришли из степей при Чёрном море и были сарматами. Сарматы же, по мнению большинства историков и немаловажно антропологов с лингвистами, один из славянских народов. Правда, о на происхождении осетин претендуют осетины, но и историки, не я, сходятся на мнении, что сарматы, если и поучаствовали в создании осетинского народа, то скорее всего косвенно. Ещё одна версия гласит, что ранние осетины входили в воткий сарматский союз на правах особо ценного союзника, поэтому-то их тоже стали причислять к сарматам. Ну, вроде как все народы бывшего союза на западе до сих пор русские. Были ли в ней настоящие кельты? А как же? И некоторые при этом не имели офицерских званий в Венедии. Кельтам остро нужны были герои, не из древних легенд, живущие по соседству. Да, большую часть героев разыгрывали в темную, но были и циники, с которыми играли относительно открыто. И вот теперь героям со званиями и без предстояло сперва взять на себя ответственность за уничтожение доброй четверти высшей английской знати, а затем сплотить кельтов против неизбежных карательных отрядов англов. Лорды отреагировали, как и предполагалось, да и они и не могли отреагировать иначе. Кто-то был в ярости из-за гибели родных и друзей, Другие спешили заработать политическую репутацию. И в Уэльсе, и в Ирландии, и в Шотландии пошли английские войска карать изменников. Вряд ли в Уэльсе и Шотландии дело зашло бы дальше показательных казней нескольких сот человек и вставших на постой войск. Но пример Ирландии, где сравнительно недавно была уничтожена большая часть населения, стоял перед глазами. Подогрели ситуацию и сами лорды. Спеша заработать политический капитал, они писали статьи, где основными словами были покорать не оставить камня на камне до последнего человека и прочими в том же духе. Вяло, нерешительно поначалу, но кельты начали собираться в какие-то группы, обсуждать сложившуюся ситуацию, обороняться от расположенных по соседству правительственных войск. И тут выступили вожди с оружием, с подготовленными речами о свободе, о кельтском мире. Спыхнуло И всего через неделю появились многочисленные сны Свободы, Кухулины и прочие боевые и не очень боевые отряды с громкими именами. А ещё через неделю, в конце июня, из Балтийского моря выдвинулся объединённый флот под командованием Святослава. Курс на Англию.